Фантастическая проза Сергея Лукьяненко «Стройка века»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 Взломанный, ряд функций в энциклопедии не работал. Данные по планетам были неполные и не отличались новизной. На ворованной энциклопедии обновления через галактическую сеть не поступали. «Рацион-2», — пробормотал Львович. «Урановые и молибденовые шахты, никеле золота, серебро и титан, ага, огромные запасы слюды». «Слюда ценная?» — заинтересовался Петрович.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 Пускай между складами Кока-Колы и заводом по переработке ядерных отходов, но все-таки у самой земли. Угу, mm -hmm. президентская форма правления, климат от тропического до арктического, продолжал читать Львович. Так, ага, деловая репутация, отличается верностью данному слову, хм. совершенно нетерпима к нарушениям договорных обязательств. Офис компании, поставлявший на Процион-2 некачественные горные сверла, сгорел при неизвестных обстоятельствах. Хм -хм -хм. Посредническая фирма, продававшая планете муку, зараженную долгоносиком, была разорена. Ага, а все сотрудники за долги проданы расе халфлингов. Львович глотнул и посмотрел на Петровича. «За офис платить надо», – жалобно сказал прораб.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 Ну, у меня вообще пустой бак. На честном слове летаю, Уголю okay, Борич. Okay, Давай посчитаем курс и двинемся. Генерал-компаньонам сразу понравился. Был он солидный, обстоятельный и ничего не смыслящий в строительстве. Когда Львович для пробы сказал, что полимеры бетонные стены будут покрыты цветной декоративной пленкой, проглотил эту новость без возмущения. «Ну и лох, кто ж покрывает пленкой гладкий полимер?»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 Небо заволакивали снежные тучи. Голая промороженная равнина простиралась до самого горизонта. Мы над экватором пролетели. Такие замечательные пляжи. Генерал фыркнул. Хм. Мы народ не избалованный господа. Отдыхать привыкли в местах, трудных для жизни. Спартанских, можно сказать, условиях. Это правильно, правильно. Поддержал Львович с тоской, вспоминает тропические леса, пляжи с белым и черным песком, чистейшую прозрачную воду. Заходя на посадку, корабль прошел на тропиках. Все вояки – идиоты. Но нельзя же ссориться с клиентом, не подписав договор. Поэтому никаких особых изысков нам не нужно. Продолжал генерал. Нет. Крепкие стены и селенькие окраски...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 Для электротерапии Надежные стулья И чтобы можно было напряжение варьировать В любых пределах Да хоть до 10000 тысяч вольт Гордо сказал Петрович 10 тысяч вольт вполне устроит Кивнул генерал Но раз такое напряжение Растерялся Петрович Для надежности Отрежил генерал Всегда полезно иметь резерв мощности Верно? «Провода возьмем медные», — поддержал Львович. Львович. «Даже не провода, медные шины. А что-то тут? Эй, серебряные шины. дорг конечно, выйдет». Генерал улыбнулся. «Ничего. Дело здоровья народа, можно так сказать, нам дороже всего». Ну что ж, Львович радостно обвел взглядом заснеженную тундру, где вскоре предстояло разместить корпуса на сто тысяч человек отдыхающих. «Тогда мы подготовим вам смету». «Приблизительная стоимость» — сухо спросил генерал. «И сроки. Сроки очень важны. Здоровье граждан расшатано за последний год». «Ну...» Львович набрал воздуха побольше и выпалил. «700-800 миллионов». Генерал кивнул. «Может дойти и до 900». Скорбно закончил Львович. «Ой, это уж надо калькулировать». «Сроки?» «Три месяца». Пожал плечами Львович. «Ну...» «Верно, Петрович? Ну, да, может, и, и за два успеем?» «Пробормотал прораб». «Пока точно не скажу. Надо грунт рыть, э, полимер-бетон к вашим условиям адаптировать». Генерал вновь кивнул и поинтересовался. «Расскажите, а кто у вас работает? Люди?» Львович сплеснул руками. «Ой, да что вы! Разве люди могут работать так быстро и хорошо?» «Дзыгу?» – удивился генерал. «Да вы знаете, сколько бы с нас содрали дзыгу!» – возмутился Львович. «Совести у них нет!» «Роботы?» – скривился генерал. «Видал их работу!» «Андроиды!» – вкратчиво сказал Львович. Первый раз за все время разговора в глазах генерала появилось искреннее восхищение. «Андроиды?» – повторил он. «А!» А разве на Земле разрешено использование искусных людей? Все эти дурацкие законы о свободе мысли, о недопустимости, может, так сказать, рабства? «У нас особенные андроиды», — гордо сказал Львович. «Разума у них нет вообще. Одни строительные инстинкты, ну, как у пчел. Интеллекта нет, воли нет. Свободные от работы время лежат в повалку, временами утоляя голод». «Интересное решение», — пробормотал генерал.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 Львович раскинулся в шезлонге и блаженно улыбнулся. Красота! Работа едва началась, а на счет откосов и отвесов уже поступили первые 100 миллионов. Потянулись, Потянулись к планете караваны, караваны транспортов со стройматериалами. Генералу удалось убедить, что местный песок и камень не дадут необходимого качества. Вышли на работу андроиды. Последние полгода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 Компаньоны переглянулись Все поставки на планету контролировала местная таможня Так что врать не имело смысла Ну, самым дешевым и высокоэнергетическим продуктом резко сказал Львович Этиловым спиртом Генерал что-то промычал, спросил «А это не скажется на качестве работы?» Компаньоны дружно засмеялись. «Ха -ха, «Ну что вы!» – успокоил генерал Львович. Ал «Алкоголь у них давно уже встроен в обмен веществ и является продуктом питания. Не более того, э так я говорил о неожиданно твёрдом грунте». «Можно так сказать», – кинул генерал. «Смета подготовительных работ несколько выросла», – пояснил Львович. «Ненамного. 30 миллионов». Да. Вот э, процентовочка, всю насчитал Не-не-не, не это. Вот, посмотрите. Генерал молча подписал чек. Даже не глянул, что процентовка составлена полчаса назад. Сидя, Сидя в на, на автопилоте-флайере, Львович торопливо набросал несколько процентовок. И с, с понижением суммы, и с повышением, и, и с точным совпадением с предварительной сметой. На всякий случай. Никогда не угадаешь, в каком настроении придет клиент.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 андроиды в котлованах побросали ломы и перфораторы, бросили включенные экскаваторы и бетономешалки и пустились в пляс. Идиот, работай! Рявкнул Львович. Он сейчас взлетит, увидит. Петрович наморщил лоб. И послушные воле хозяина андроиды вновь принялись долбить мерзлый грудь. «Ну, через недельку закончим», – обещал Петрович. «Ну, все-таки еще 20 метров вглубь выбирать». «И что, Петрович?» – ласково спросил директор. «К вечеру пусть начинают заливать бетон. И без того лишнего нарыл. Ну, ломать не строить». Слегка смутившись, сказал Петрович. «Ну, увлекся. Я в детстве все мечтал дыру до центра земли прорыть». «Это не земля, так что можно и прорыть», – усмехнулся Львович. «Но не будем обижать милых туземцев, верно? тем пускай получают свои э, санатории».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 Фил? Мрачно сказал Львович, нависая над прорабом. Ни в одном глазу. Совершенно трезвым голосом ответил Петрович. Хочешь, вдохну. А что на площадке творится? Возмутился Львович. Ну, у меня нерабочее настроение. Пробормотал Петрович. Петрович. Ты бы знал, где у меня сидит эта стройка. Петрович. Директор потряс компаньона за плечи. Петрович, соберись. Ощути волю к работе. И Петрович Рожде вдохнул.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 — Не что-то, — со вздохом сказал Львович. — Ай, что-то не так. Петрович согласно кивнул, ковыряя вилкой бифштекс. — Знаешь, — Львович вздохнул. — Ай, вот тебе сотня. Сходи в магазин, выпек в бесплатно удивился Петрович. — Полный бар в номере. — Да я не о том, поморщился Львович. —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 Первым делом он упаковал гостиничные банны, халаты и полотенца. Боевой крейсер «Прациона-2» догнал корабль Петровича через три дня. Три дня, заполненные руганью, пьянством и пьянством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 Он постучал по кнопкам пульта. И на экране возникло радостное, розовощокое лицо. Человек возбужденно говорил в микрофон. Итак, вот он, торжественный вид. Наш корабль готовится принять набор спасителей демократии в Рациона-2. Позволю себе напомнить хронику событий. На экране появилась фотография Петровича в шезлонге с пледом. И Львовича тоже в шезлонге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 Даже на подлете к офису молчавший до сих пор Петрович спросил, «Ну, мы ведь заработали, хоть немного, да в гостинице такой пожили». Львович кивнул, начал грызть ноготь на левой руке. «Да, генерал был ничего», — пробормотал Петрович. «Ну, президент скотина», — не выдержал Львович. «Никакой корпоративный». СОЛИДАРНОСТИ